Глава вторая. Кстати, про суд это он тогда красиво сказал. Мчу по платной ленинградке, наслаждаясь пространством. Дети сидят в телефонах, коржик шумно дышит, высунув язык. Собаку он хотел себе забрать. Ага, сейчас. А больше ты ничего не хотел? Хотел, оказывается. Все хотел. Им с малышкой. Блять, он ее называл малышкой. Малышкой, блядь. Просто нет слов, старый козел. Удобно в загородном доме. Еще бы им было неудобно в трехэтажном загородном доме, с бассейном в шикарном месте, рядом с рекой, яхт-клубом и гольф-клубом. А то, что мне с детьми тоже там удобно, это его не колыхало. Ну и квартира, Мил, ты же понимаешь? И квартира его, да. Даже долей детей там нет. Не спрашивайте, как. Так. Просто муж у меня оказался очень ушлый. А я и дети прописаны в старой трюшке, оставшейся от моих бабушки и дедушки, где мы жили как раз в то время, когда у Олега были проблемы с бизнесом. Зашибись. Куплено в браке? Забудьте эти слова, когда у вашего мужа есть бабло на адвоката. Мне это дали понять очень хорошо. Но я пока не готова сдаваться. Да и развод предстоит, пока меня только поставили перед фактом. Я выброшенная, как ненужная тряпка. Я старая калоша, которую надо отправить на свалку. Я пройденный этап. Милана, да, у нас с тобой было много хорошего. Я это ценю. Ты была частью моей жизни, но у меня сейчас новый этап. Новая, блядь, у тебя, Королькевич, а не этап. Да-да, новая, даже не первая. Он уже изменял мне. Это было тупо, но очень болезненно. Я как раз ждала Маргариту. Седьмой месяц, большой живот, сама отекшая, уставшая, тяжело ее носила. И муж, который притаскивается поздно, воняющий дешевыми духами, рассказывающий о том, что был на совещании. А потом доброжелатель который прислал фото из дешевого же отеля, где мой любимый муж снимал номер для практикантки Лили. Я тогда подала на развод, а Королькевич испугался, валялся в ногах, умолял простить, уверял, что это не повторится. Да, реально, больше такого не было. Правда, он стал верным. Он изменился, он пытался искупить вину. Хватило на десять лет. И история с Жанной – это совсем другое. Миля, ну ты же все понимаешь. Что за тупая фраза? Что я должна понимать? Что у мужика мозги стекли в член? Что он не думает головой, а решает головкой? Что? Что в принципе мужчина, у которого семья, любимая жена, может посмотреть на смазливую бабу, которая перед ним хвостом крутит, и посчитать, что он вполне себе имеет право налево? Это я должна понять. Оправдать распущенность? Наверное. Не в этой жизни, простите. Хотя... Мы заедем в Азбуку за кофе? Конечно, заедем. Это ритуал. Правда, раньше мы туда заезжали все вместе с их папой. Мне еще предстоит объяснить как-то детям, что папы больше не будет. Но сейчас я не готова. Просто нет и все. Я хочу, как в романах, думать об этом когда-нибудь завтра. Или не думать вообще. Почему я должна думать? Пусть бывший объяснит, зачем променял семью на секс с молодухой. Ой, все, ладно. Господи, это же так банально, да? Все всем изменяют? Или не все? Где найти такого, который не будет? Стоит прямо передо мной. Угу, шикарный мужик в отличном костюме. Судя по фигуре, костюм явно сшит на заказ, потому что такие не продают в магазинах. Там стандарт. Это я уже проходила. Намучилась, когда муж стал ходить в зал и качать спину. Раздался в плечах, все пиджаки стали малы. Тогда еще не было денег на дорогих элитных портных. Пришлось изгаляться, и я это сделала. Да уж, кто бы это оценил? Раф, пожалуйста!» И голос у мужика хороший, низкий ракочущий баритон, приятно царапающий что-то женское, что еще осталось внутри. «Мам, можно мне тоже Раф?» – пищит Марго. «Нет, тебе можно латте». «А Раф почему нет?» – продолжает дочь. «А я замечаю, что этот самый шикарный мужчина, стоящий у кассы небольшого кафе в Азбуке и заказавший именно этот кофе, смотрит на меня с интересом». Потому что это калорийная бомба. Я смелела, говорю дочке и осмотрю на него. Неужели? А вот это уже говорит он. И говорит мне. Да, от четырехсот до шестисот калорий. Там жирные сливки. Спасибо, буду знать. Ухмыляется нагловато, забирает свой напиток и уходит. А я остаюсь. Почему-то смотрю ему вслед с сожалением. Почему? Да, наверное, потому, что некоторое время назад и у меня в собственном распоряжении был такой же шикарный мужик. И я его любила. И надеялась прожить с ним жизнь до самой старости, воспитать детей, избаловать внуков, вместе идти по жизни, путешествовать, пробовать новую еду, узнавать новые истории. А теперь этого не будет. Никогда. «Вам?» – Бориса смотрит на зависшую меня – Хлопаю глазами, соображая, что хотела. Латте средний, большой капучино, сэндвичи. Разглядываю, перечисляю, прошу подогреть и... И Раф, пожалуйста. Почему бы и нет? Мне фигура позволяет. Почему-то захотелось именно Раф. Оплачиваю, поворачиваю, чтобы подойти к столику, который занял Никита, и напарываюсь на взгляд шикарного. Улыбается. Слышал, что я заказала Раф? Интересно, знает ли он о том, как вообще появился этот чудесный напиток, и о том, что это чисто московская городская история, я бы ему рассказала. Дети лопают сэндвичи, я ковыряю своей вилкой. Не очень люблю булки, но люблю то, что внутри. Ветчина, моцарелла, соус песто. Вкусно. Поднимаю голову, понимаю, что шикарный мужчина уже ушел. Жаль. Блин, о чем я думаю? Телефон напоминает о себе. Любимый муж. Почему я до сих пор не поменяла заставку и название? Нет, я поменяла сразу на непечатное. Потом вернула ради детей. Алло?